Глава 24 «Значит, решено!» Лихейн откинулся на спинку стула и потер глаза тыльной стороной ладони. Напряжение словно лишило его последних сил, и он вдруг показался гораздо старше своих лет. Зена встала и медленно подошла к столу. Она тоже выглядела постаревшей. Ее пухлое лицо осунулось и в волосах, казалось, прибавилось седых прядей. «Мне вызвать транзит для этих детей?» — холодно спросила она, кивая на папке запасных кандидатов. И Дерри был уверен. Она знала, что Лихейн никогда не рассматривал Мередит и других детей в качестве возможной замены. Он просто использовал их, чтобы хитростью заставить кота согласиться. «Да, спасибо, Зена», — сказал Лихейн. «Они могут получить свои идентификационные коды и уехать». Кот тихо заворчал от зависти, словно уже пожалел о своем решении. Зена подошла к двери. «Если тебе от этого станет легче, кот», — сказала она ровным голосом. «Они отправятся не в Альма-Сити. Они присоединятся ко всем остальным в юго-западном убежище». С каменным лицом она вышла из комнаты. «Что?» — глаза кота округлились от удивления. «Она имела в виду, что если бы я отказался от этой безумной миссии, я бы попал в точно такое же место? Ты бы остался здесь, вообще-то». — Спокойно, — сказал Лихейн. — Мы бы не позволили тебе общаться с остальными, ты же понимаешь. Ведь ты слишком много знаешь. И снова дэри почувствовал безжалостность, скрытую за мягкими, нерешительными манерами старого библиотекаря. Соломенка была искренне потрясена. — Но бони и Близнецы и все остальные думали, что они отправляются в город? Они так ждали этого? — Да, — кивнул Лихейн, — но им никогда не говорили, что они поедут в Альму. Боюсь, они сами пришли к такому выводу, это печально. Они будут учиться в юго-западном убежище, читать, писать и так далее. В том убежище есть небольшая ферма с козами и курами. Это наверняка понравится Буни. И зубы им всем подлечат. Но пока им придется оставаться там. До сих пор мы держали в строжайшей тайне спасение рабов со скалы Крема. «Информация об этом не должна просочиться, чтобы шпионы истинного не раскрыли наш план». «Ха!» — кот хлопнул себя по колену и бодрость вернулась к нему. «По делом этому Дису! Чтоб не хвастался, что справился с тестами лучше меня!» «Ты что, маленький?» — с раздражением спросила Соломенко, но кот только рассмеялся. Лихейн встал. «У нас две недели на подготовку», — сказал он. «А пока, пожалуйста, вернитесь в бассейн и оставайтесь там, пока Мередит и остальные не уедут». «Ваше обучение начнется утром». «Утром!» — возразил кот. «Но я не могу ждать!» «Боюсь, тебе придется», — решительно прервал его Лихейн. «Мне нужно составить отчет. Потом я поем и лягу спать пораньше. Завтра нам предстоит очень долгий день». Дерри не спал всю ночь и считал часы. Было странно ужинать с соломинкой, котом и нумом за одним концом стола. Кроме них в столовой была только дежурная Вин, которая принесла им подогретой рагу и подгоревший тост, а затем снова исчезла на кухне. Без гула голосов в качестве фонового шума стук четырех ложек о миске казался необычно громким. Дерри чувствовал себя особенно неловко, потому что соломинка пыталась быть дружелюбной, чтобы загладить свою ошибку. Он старался отвечать ей, но его натянутые ответы звучали угрюмо даже для его собственного уха. Он привык слушать, наблюдая со стороны. Кроме того, его мысли были поглощены планом, который он придумал, как только узнал, что Лихейн собирается рано лечь спать. Он вздохнул с облегчением, когда соломинка наконец сдалась и переключила внимание на кота, которого она, казалось, уже давно простила, как кот и предполагал. Когда они дошли до спальной комнаты, она показалась им еще более странной, чем столовая. Пустые кровати стояли голые, но еще не сложенные. Они тянулись аккуратными рядами, сиротливыми и безжизненными, словно призрачные напоминания о товарищах, которые покинули их. Соломенка сказала, что у нее мурашки от них. Кот посмеялся над ней, но заметно притих, пробираясь между рядами этих скелетов к своему спальному месту. Даже Дерри занервничал в этой комнате, полной призраков. Только Нум оставался совершенно спокоен. Соломенка, Дерри и кити был с ними, а больше его ничего не волновало. Хотя кот убеждал всех, что не сомкнет глаз, он почти сразу заснул. Соломинка не спала дольше, но к тому времени, когда настенные часы показали 22.30, она тоже дышала медленно и ровно. Дерри заставил себя проявить терпение и притвориться спящим, пока цифры на часах менялись минута за минутой. Когда часы показали 23.01, сквозь прищуренные глаза он увидел, как Бири встал, потянулся и вышел из комнаты. Через несколько секунд Дерри уже стоял у стола дежурного, протянув руку к лежащему там маленькому фонарику. Он не слышал никаких звуков за спиной, но не удивился, когда обернулся к полуоткрытой двери и увидел, что Нум ждет его. Они проскользнули сквозь дверной проем и прокрались мимо комнаты отдыха, где Бири наливал горячую воду в высокую кружку, энергично помешивая. Дерри снова почувствовал запах растворимого грибного супа. Как и раньше, коридоры были пусты, и единственным звуком был вездесущий гул невидимых механизмов. Дерри и Нум дошли до кабинета Лихейна, и, затаив дыхание, Дерри попробовал открыть дверь. Если бы дверь была заперта, на этом все бы кончилось, но ручка легко повернулась. В следующее мгновение Дерри и Нум уже были в кабинете, отодвигая кресло Зены. Панель с полками распахнулась. Дерри включил фонарик, и, освещая себе путь слабым лучом, они спустились по лестнице. На этот раз дверь внизу лестницы оказалась закрыта. Дерри снова затаил дыхание, поворачивая ручку. Но эта дверь тоже не была заперта. Она с легким скрипом открылась, и запах старых книг хлынул на лестничную площадку. Дерри повернул налево и направил луч фонарика на тележке с книгами, которые он видел прошлой ночью. Вот они, его старые друзья. Знакомые названия мелькали одно за другим, пока он обводил фонариком стопки книг. «Призрак», холла «Путешествие Липтона», «Легенды Эль» — книги звали его. Его пальцем не терпелось прикоснуться к ним, открыть их. Но он пришел не для этого. Он протиснулся между тележками, освещая фонариком высокие стопки книг на каждой из них. И, наконец, прямо посреди нагромождения томов он нашел то, что искал. Королевские семьи Ландовила лежали как раз на полной энциклопедии птиц. А между ними был втиснут дневник женщины, которая, как он убедился, была спутницей Ханта — Ви. Дерри вытащил дневник. Его охватило знакомое чувство леденящей тошноты. Он почувствовал легкое прикосновение к лопатке и увидел, что Нум стоит у него за спиной, и вид у него весьма встревоженный. «Все в порядке, Нум», — прошептал он. «Вот, возьми фонарик и посвети на книгу, ладно?» Он прижал дневник к тележке своей когтистой рукой и с нетерпением раскрыл вторую страницу с Серьезным видом Нум направил на нее фонарик и держал его ровно. Пустой белый лист бумаги сиял в свете фонаря. Буквы алфавита на полях светились синим. Дерри коснулся буквы «Х», потом «А», затем «Н». Он уже делал так на скале, но безуспешно. Однако теперь он знал, что «хан» — не то слово, которое ему нужно. Он коснулся буквы «Т», чтобы получилось «хант». И страница заполнилась рукописным текстом, тем же мелким ровным почерком, что и прежде. Затаив дыхание, он принялся читать. «Решение отправиться в алый город оставило наших верных последователей в деревнях и селах без нашей поддержки. Я очень сожалею об этом, но среди них много достойных, отважных людей, которые продолжат нашу работу. Насколько нам известно, у них все хорошо». Мы молимся, чтобы так было и впредь, чтобы они были в безопасности и путь для побега оставался открытым. Однако на случай, если ситуация изменится к худшему и работу придется начинать заново, я расскажу здесь в общих чертах, чего нам удалось достичь за последние несколько лет. Дерри остановился. Нахмурившись, он вернулся к строкам, которые только что прочитал. Массовые побеги из истинного Ландовила прекратились после неудавшегося восстания Ханта, однако Ви пишет так, будто побеги продолжаются. Тогда он понял свою ошибку. На скале, читая первую запись, он предположил, что мятежница лишь недавно начала вести дневник. На самом деле записи в дневнике были сделаны значительно раньше, когда Хант и Ви были лидерами повстанцев в истинном Ландовиле. Еще до злополучного восстания и сокрушительного поражения. Последние страницы могли содержать подсказки о том, где скрывался Хант. Ведь если Ви пыталась добраться до Алого города, когда она совершила свой злополучный визит на скалу, то у нее наверняка была на то веская причина. А какая причина могла быть важнее, чем встреча с Хантом? Сердце Дерри забилось быстрее, и он продолжил читать. «Мы организовали безопасный проход, чтобы помочь жителям, которых преследуют солдаты короля, или просто желающим сбежать от жестокого правления Гревела. Наши последователи называют его «зеленым путем». Когда мы получаем известие о спасательном корабле, готовом покинуть свободный Ландовил, мы даем сигнал к началу безмолвного путешествия. Зеленый путь заканчивается далеко на юге, на восточном побережье Истинного, где расположено несколько небольших бухт. Ночью людей доставляют на корабль, который к тому времени уже стоит на якоре на некотором расстоянии от берега, скрытый туманом Эль. Как ни прискорбно, некоторые из этих спасательных кораблей так и не достигают безопасной гавани свободного Ландовила. С этой суровой правдой нужно смириться. Ее тщательно объясняют каждому, кто обращается к нам за помощью. Здания, затонувшие во время падения кометы, делают воды восточного побережья опасными для мореплавания. Туман Эль частенько сбивает с курса. здесь бушуют штормы. морские пираты и работорговцы рыщут по восточным морям на старых, но быстрых военных шлюпах, которым ничего не стоит захватить неповоротливые спасательные корабли. Современным оружием эти морские акулы не располагают, но они восполняют этот недостаток своей жестокостью. Однако для отчаявшихся людей, выбравших «Зеленый путь», любой риск оправдан. Наши мысли с ними. Каждую минуту. У Дерри сжало сердце. Как Соломенко, Кот и многие другие, он и его родители, должно быть, отправились по «Зеленому пути». Их побег из истинного Ландовила закончился катастрофой. Но это не отменяет героизма Ханта, Ви и других безымянных жителей «Истинного» которые рисковали жизнью, чтобы помочь совершенно незнакомым людям. Он чувствовал особую близость к дневнику и его владелице, которая писала ни капли не беспокоясь о себе, думая только о работе и товарищах, которых ей пришлось покинуть. Вини могла знать, когда она писала эти слова, что скоро не будет больше спасательных кораблей, не будет больше «Зеленого пути». Однако ее страх яственно ощущался. Страх, что все, над чем она и Хант работали, может рассыпаться прахом. Так и произошло. Иви прекрасно понимала это, когда много лет спустя направила свою маленькую лодку к скале в поисках раба, который помог бы ей добраться до Алого Города. Ее лицо было отмечено страданиями, ее преследовали палачи Эль, но она все равно сохранила веру, отказываясь поддаваться отчаянию. Внизу страницы осталось всего несколько строк. «Смеркается, и нам снова пора в путь». Если все будет хорошо, моя следующая запись будет сделана в алом городе». На этом все. Дерри коснулся буквы «В» на полях соседней страницы, но она осталась пустой. Он написал «Зеленый путь». Он попробовал верный, свободный, истинный и алый город. Он попробовал все другие подходящие слова, которые пришли ему на ум, но безрезультатно. Луч фонарика паник. Дерри оглянулся и заметил, что Нум почти спит на ногах. «Прости, Нум», — шепнул он, — пора на боковую. Расстроенный, он закрыл дневник. Нум помахал ему куклой. «Дерри книгу нашел», — тихонько пискнула Молви. «Не беда. Пусть возьмет». Соблазн был велик, но Дерри покачал головой и положил дневник на место. Ему негде было спрятать его в спальной комнате. Безопаснее всего оставить его здесь, одну тоненькую маленькую книжку среди тысяч других. Следовало бы рассказать Лихейну про дневник и пароли. Тогда Лихейн сам занялся бы разгадкой остальных его секретов. Но когда они с Нумом покинули книгохранилище и устало поднимались по лестнице, в его голове словно приказ снова прозвучало предупреждение. «Никому не говори».